Заключение. При виде того, как конвент грозный и могучий в 1793 году пришел в полный упадок два года спустя, как республика полная, казалось, живых сил, погибла в несколько лет и как Франция, пройдя через разлагающий строй директории, подпала в 1799 году под военное иго Бонапарта, нередко ставился вопрос – «Почему революция, если после нее страна должна опять подпасть под чьё-нибудь иго?» И в течение всего XIX века повторяли этот вопрос. Причем люди состоятельные и люди робкие пользовались им как непобедимым доводом против всяких внезапных переворотов. Страницы этой книги отвечают на подобные вопросы. Задавать их могут только те, кто видит во Французской революции одну лишь смену правительств – и совершенно не замечает выполненного ею экономического переворота ее воспитательного значения. Действительно, экономическое преобразование Франции, совершившееся во время революции, было так велико и глубоко, что Франция, какой она представлялась в самом конце XVIII века, в минуту наполеоновского государственного переворота была уже вовсе не та Франция, какой она была накануне 1789 года. Разве дореволюционная Франция, в которой чуть не треть обнищавшего крестьянского населения голодала едва ли не каждый год, могла бы выдержать все тягости и разорения наполеоновских войн, продолжавшихся еще 15 лет после войн, вынесенных уже республикой в 1792-1799 годах? для отражения нападения всей Европы. Но в 1792 и в 1793 годах создалась уже новая Франция. Во многих ее департаментах население все еще страдало от недостатка хлеба, а после термидорского переворота, когда реакция отменила максимальную таксу на жизненные припасы, выпуская вместе с тем масса ассигнаций. цены на все поднялись до ужасающей высоты. Некоторые департаменты и после 1793 года все еще выращивали недостаточно хлеба для своего пропитания. А так как война не прекращалась и перевозочные средства поглощались ею, то в этих департаментах хлеба еще не хватало. Но из всех данных, которые мы располагаем, ясно выступает одно – Франция производила уже гораздо больше жизненных припасов, чем она производила в 1789 году. «Никогда еще не было во Франции такой энергичной пахоты, — говорит Мишле, — как осенью 1792 года, когда крестьяне вели борозду по землям, отнятым ими у помещиков, у монастырей, у церквей, и, подгоняя своих валов, кричали на них. Тени Пруссия, вытягивай, Австрия. Никогда еще не было столько поднято нови, как в эти годы революции, с этим согласны даже реакционные историки. Первый хороший урожай в 1794 году дал уже достаток двум третьим Франции, ее деревням, само собой, так как города вследствие войны продолжали жить под угрозой голодовки. Не потому, чтобы для них не хватало хлеба или чтобы муниципалитеты не принимали меры для прокормления безработных, но весь рабочий скод в деревнях, свободный от полевых работ, был отобран для подвоза припасов и боевых запасов 14 армиям республики, отбивавшимся от иностранного вторжения. Железных дорог тогда не было, а сельские дороги были еще в том состоянии, в каком они теперь в России. Но везде в деревнях народилась уже новая Франция за эти четыре года революции. Крестьянин наедался досыта в первый раз за последние несколько сот лет. Он разгибал, наконец, свою спину. Он дерзал говорить. Прочтите подробные отчеты о том, как крестьяне вернули пленного короля Людовика XVI из Варена в Париж И скажите, подобное увлечение общественными делами, подобная независимость суждений и действий среди крестьян были ли возможны раньше 1789 года? Новая нация уже народилась за эти годы. Только благодаря этому возрождению Франция могла вынести войны республики и Наполеоновской империи и разнести принципы Великой революции по всей Европе. Швейцарию, в Италию, в Испанию, в Бельгию, Голландию, Германию, вплоть до границ России. И когда, пережив мысленно все эти войны и проследив за французскими армиями вплоть до Египта и Москвы, мы думаем найти в 1815 году вполне обедневшую разоренную Францию. Мы находим вместо того ее деревни даже в восточных ее частях. и в Юре гораздо более возделанными и зажиточными, чем были даже берега Марны, когда Петион, указывая на них Людовику XVI на обратном пути из Варена, спрашивал его, есть ли на свете другое такое государство, от которого правитель сам захотел бы отказаться. За эти годы, прожитые средь бурь революции, внутренняя сила деревень стала Такова, что в несколько лет Франция сделалась страной зажиточных крестьян. Ее соседи вскоре узнали, к великому своему изумлению, что несмотря на все свои потери, Франция является страной самой богатой по своей производительности. Такой она осталась еще теперь. И свои богатства она получает не из далекой Индии и Египта, не от мировой торговли, а из своей земли. из любви к родной земле, из умения с ней обращаться и своего трудолюбия. Причем Франция является также страной самой богатой по распределению своих богатств между наибольшим числом жителей и самой богатой по возможностям, представляемым ею в ближайшем будущем. Вот каков был результат революции. И если поверхностный взгляд видит в наполеоновской Франции одну только любовь к военной славе, к войне, то историк открывает, что самые войны, которые вела Франция, она вела их, чтобы обеспечить себе плоды революции, чтобы удержать земли, отнятые у дворян, у церкви, у богачей, чтобы удержать свободу, отвоеванные у деспотизма. Если Франция готова была истекать кровью, лишь бы немцы, англичане и русские не посадили ей на престол Людовика XVIII. Она делала это потому, что не хотела, чтобы возвращение раэлистской эмиграции повлекло за собой отнятие у крестьян земель, уже политых их потом, и потерю свобод, добытых кровью патриотов. В результате, когда после 23-летней борьбы у Франции, побежденной Европой, Не было другого выхода, как принять бурбонов на престол. Франция не ставила бурбонам условия. Они будут царствовать, но земли останутся за теми, кто отнял их у феодальных владельцев. Даже белый террор бурбонов не смог этого разрушить. Старый порядок не был восстановлен. Еще одно замечание. В истории всякого народа неизбежно наступает когда-нибудь такое время, что глубокое существенное изменение во всем строе его жизни становится неизбежным. Так было во Франции в 1789 году. Королевский деспотизм и феодализм доживал свой век. Доли удержать их было невозможно. Надо было от них отказаться. Но тогда представлялось два возможных выхода. Реформа или революция? Всегда в таких случаях бывает минута, когда реформа еще возможна. Но если этой минутой не воспользовались, если правители страны вместо того, чтобы пойти навстречу новым требованиям, упорно сопротивляются проявлениям новой, возникающей жизни, и вследствие этого кровь начнет литься на улицах, как это случилось 14 июля 1789 года, тогда начинается революция. И раз началась революция, то есть не простой политический переворот, а нечто более глубокое, революция неизбежно разовьется до своих крайних последствий, то есть до той точки, до которой она может достигнуть хотя бы на короткое время при данном состоянии умов в данный исторический момент. Так и было во Франции. Если мы изобразим медленный прогресс, совершающийся в стране во время периода эволюции, то есть мирного развития, линии, проведенные на бумаге, то эта линия будет медленно постепенно подниматься. Но вот начинается революция, линия делает резкий скачок кверху. Она быстро поднимается в Англии, например, до Краунвилевской республики, во Франции до республики 1793 года. Но на этой высоте, в эту историческую минуту, прогресс не может удержаться. Враждебные ему силы еще слишком сильны. Они соединяются между собой против намеченного прогресса и низводят жизнь с этой высоты. Республика побеждена злыми силами старого порядка. Наступает реакция, и наша линия быстро падает. В политике, по крайней мере, линия может упасть очень глубоко. Но мало-помалу она опять поднимается, и когда снова наступают мирные времена, во Франции в 1815, в Англии в 1688 году, линия как в том, так и в другом случае оказывается уже на гораздо более высоком уровне, чем она была раньше, до революции. Тогда снова наступает период медленного развития и эволюции, наша линия снова начинает постепенно медленно подниматься. Но подъем ее совершается уже на значительно высшем уровне, чем прежде, и почти всегда он идет быстрее. Таков закон прогресса в человечестве. Современная Франция, пройдя через коммуну, прежде чем дойти до Третьей Республики, недавно дала новое подтверждение того же закона. Он бывает верен также и для отдельной личности. Результаты французской революции не ограничиваются, однако, одним тем, что она дала Франции. Они состоят также в основных началах политической жизни, завещанных ею всему XIX веку, в ее заветах будущему для всех стран образованного мира. Всякая реформа неизбежно является компромиссом с прошлым, тогда как всякий прогресс, совершенный революционным путем, непременно содержит в себе задатки для будущего. В силу этого Великая Французская Революция не только подводит итог предыдущему столетию эволюции, она также дает программу развития, имеющего совершиться в будущем в течение XIX века. Это тоже, по моему мнению, исторический закон, что период в 100, вернее 130, приблизительно лет, Протекающий между двумя революциями получает свой характер от той революции, которой начался этот период. Наследие завещанной революции народа стараются воплотить в своих учреждениях. Все то, что ей не удалось провести вполне в практическую жизнь, все великие идеи, которые были провозглашены во время переворота, но которых эволюция не смогла или не сумела осуществить так, чтобы они удержались в жизни, все попытки социологической перестройки, намеченные ею, все это становится содержанием периода медленного развития, эволюции следующего за революцией, причем к этому прибавятся еще те новые идеи, которые будут вызваны эволюцией, когда она будет проводить в жизнь программу, унаследованную ею от предыдущего общественного переворота. Затем, через 100-130 лет, новый переворот совершится уже среди другого народа, и этот народ, в свою очередь, даст программу деятельности для следующего столетия. Таков был ход истории за последние пять или шесть веков». Действительно, столетие, протекшее со времени 1789-1793 годов, характеризуется в Европе двумя крупными завоеваниями: уничтожением крепостного права и его пережитков и ограничением самодержавной королевской власти. Хотя одновременно с этим, при поддержке усиливающегося государства, создавалась власть буржуазии капитала. Но тем не менее за это столетие создавалась личная политическая свобода, о которой ни крепостные, ни подданные абсолютного короля не смели даже мечтать в XVIII веке. Оба эти завоевания ведут свое начало с Великой Французской революции, которая, в свою очередь, воспользовалась наследием английской революции, расширяя его и одухотворяя всем умственным прогрессом, совершившимся с тех пор, как английский народ в 1648 году вырвал власть из рук двора и передал ее парламенту. Совершившись во Франции во время революции, эти два завоевания составили с тех пор сущность прогрессивной работы XIX века, и оба медленно распространялись из Франции на всю остальную континентальную Европу. Начатые французскими крестьянами, В 1789 году дело освобождения крестьян от крепостного феодализма разносилось по Европе и продолжалось сын-клотов в Савое, в Испании, в Италии, в Швейцарии, в Германии и в Австрии. К несчастью, оно едва проникло в Польшу и вовсе не проникло тогда в Россию. крепостное право исчезло бы из Европы уже в первой половине XIX века, если бы французская буржуазия, добравшись до полной власти через трупы крайних кардельеров и кабинцев, не остановила революции, не восстановила монархии и не отдала бы Францию в руки первого Наполеона, который, став императором, конечно, забыл свои прежние убеждения и свое происхождение от санкиллотов. Но во всяком случае, толчок был уже дан революционными армиями по всей Европе. Крепостному праву был уже нанесен смертельный удар. Несмотря на временное торжество реакции, которое восстановило крепостное право в Италии и в Испании после изгнания французских армий, его пережитки скоро были уничтожены в этих двух странах. Раненое насмерть в Германии в 1811 году, оно могло там продержаться только до 1848 года. Россия была вынуждена отказаться от крепостного права в 1861 году, а война 1878 года положила ему конец и на Балканском полуострове. В Соединенных Штатах рабство было уничтожено в 1863 году. Итак, цикл теперь совершился. Право помещика над личностью крестьянина уже не существует более в Европе, даже там, где выкуп феодальных повинностей, обращенных из личных поземельный, еще не закончен. Историки недостаточно оценивают этот громадный факт. Погруженные в вопросы политические, они не замечают, какое значение имеет в нашей цивилизации уничтожение крепостного права. и его пережитков, составляющие, однако, главную характеристику XIX века. Соперничество между европейскими государствами и проистекавшие из него войны, политика великих держав, о которой так много говорят, все это вытекает, однако, из одного основного факта – уничтожение личной зависимости человека и замены ее системой зависимости от заработной платы. Таким образом, французские крестьяне, восстав 120 лет тому назад против своих помещиков, посылавших их колотить палками по прудам, чтобы лягушки не тревожили помещичьего сна, освободили крестьян всей Европы, сжигая бумаги, в которых была записана их подчиненность помещикам, сжигая записи ведя в течение четырех лет упорную борьбу против тех, кто отказывался признать их человеческие права, Французские крестьяне разбудили всю Европу и побудили ее освободиться от позорных учреждений слегка смягченного рабства. С другой стороны, потребовалось также около 125 лет, чтобы ограничение абсолютной монархии обошло Европу. После английской революции 1639-1648 года И французской 1789-1793 годов неограниченная королевская власть стала отживать понемногу в остальных частях Европы. И теперь мы находим народное представительство даже на Балканском полуострове, даже в Турции. Россия тоже вступает в тот же цикл. Таким образом, В этих двух направлениях революция 1789-1793 годов выполнила свою программу. Равенство всех граждан перед законом и представительные правления вошли уже более или менее в своды законов всех европейских государств, кроме России. В теории, по крайней мере, закон одинаков для всех. и все принимают в большей или меньшей мере участие в управлении страной. Самодержавная власть короля над своими подданными и такая же власть помещика над своими крепостными почти исчезли таким образом. В Европе теперь владычествует буржуазия, но одновременно с этим Великая Революция завещала нам также другие начала, несравненно более широкие. Начало коммунистические Мы видели, как за все время революции старался пробиться коммунистическая мысль, и как после падения жерандистов в июне 1792 года делалось множество попыток в этом направлении. Фурьеризм происходит по прямой линии от Ланжа, с одной стороны, а с другой от Шалье. Бобев прямой продукт идей, волновавших народные власти в 1793 году. Он, Буонаротти и Сильвен Марышаль только систематизировали их до некоторой степени или даже только изложили их в литературной форме. Но тайные общества Бабефа и Буонаротти стали впоследствии родоначальниками тайных обществ коммунистов-материалистов, в которых Бланки и Барбес делали в 30-х и 40-х годах заговоры против буржуазной монархии Луи Филиппа. Позднее из этих обществ возник прямой преемственностью Международный союз рабочих «Интернационал». Что касается социализма, то известно теперь, что это слово было пущено в ход, чтобы не называться коммунистами. Так как в конце сороковых годов называться коммунистом стало опасно следствие преследований, направленных против тайных коммунистических обществ, бывших тогда центрами революционного действия. Таким образом, между бешеными 1793 года и Бабефом 1795 года и Международным союзом рабочих интернационалом можно установить прямую преемственность. Но преемственность существует и в идеях. Современный социализм ничего решительного, ничего еще не прибавил к тем идеям, которые обращались во французском народе в 1789-1794 годах и которые народ пытался осуществить во время Второго года республики. Современный социализм только приводит эти идеи в системы и находит доводы в их пользу. либо обращая против буржуазных экономистов некоторые из их собственных определений, либо обобщая некоторые факты из развития промышленного капитализма в течение XIX века. Мало того, я позволю себе также утверждать, что какая бы ни проявлялась иногда неопределенность в стремлениях народного коммунизма первых двух лет республики, И как бы мало он не пользовался языком буржуазных экономистов, он яснее понимал свои задачи и глубже доходил в своем анализе этих задач, чем современный социализм. Яснее и глубже потому, что люди прямо шли к коммунизму в потреблении, коммунализации и национализации потребления, когда они хотели установить в каждой общине магазины, хлебные и всякие другие жизненные припасов. куда складывалось бы все нужное для жизни общины. Они лучше понимали сущность того, что мы называем теперь коммунизмом, когда предпринимали громаднейшие расследования с целью установить истинную ценность всех предметов первой и второй необходимости. И когда внушали рабеспьеру это эти глубоко верные слова, что только избыток в припасах может быть предметом торговли, Необходимый же принадлежит всем. Родившись из жизненных потребностей бурной эпохи, коммунизм 1793 года со своим утверждением права всех на средства существования на землю, служащую для их производства, с его отрицанием права кого бы то ни было владеть большей площадью земли, чем сколько одна семья может сама обрабатывать, около 40 десятин, и, наконец, со своей попыткой коммунализировать торговлю и отчасти производство, этот коммунизм доходил гораздо глубже до сущности вещей, чем всевозможные программы-минимумы нашего времени и даже предпосылаемые им принципиальные соображения максимумы. Во всяком случае, изучая Великую революцию, мы убеждаемся, что она была источником всех коммунистических, анархических и социалистических воззрений нашего времени. Мы слишком плохо еще знаем наших родоначальников, но мы открываем, наконец, что искать их надо в 1793 году и что нам есть кое-чему у них поучиться. Человечество движется вперед медленными шагами. И каждый крупный его шаг отмечается в течение последних столетий большой революции, происходящей в той или другой стране. Так после Нидерландов выступает Англия, а после Англии, совершившей свою революцию в 1639-1648 годах, наступает черед Франции. Но каждая революция имеет нечто свое, ей свойственное, Так Франция и Англия обе уничтожили у себя абсолютную власть короля революционным путем. Но борясь против королевской власти, Англия больше всего занялась утверждением личных прав человека, особенно в религиозных вопросах, и правами местного самоуправления для каждого отдельного прихода и общины. Франция же обратила главное свое внимание на земельный вопрос, и, нанеся смертельный удар феодальному строю, она нанесла также удар крупной собственности и пустила в мир идею о национализации земли и о социализации торговли и главных отраслей промышленности. Какой нации выпадет теперь на долю задачи совершить следующую Великую революцию? Одно время можно было думать, что это будет Россия, И тогда являлся такой вопрос. Если Россия затронет революционными методами земельный вопрос, как далеко пойдет она в этом направлении? Сумеет ли она избегнуть ошибки, сделанные французскими национальными собраниями? И отдаст ли она землю обобществленную тем, кто сам ее обрабатывает? Но ответить на этот вопрос мы не в силах. Всякий ответ лежал бы уже в области пророчества. Но несомненно одно – Какой бы народ ни вступил теперь в период революции, он уже получит наследие то, что наши прадеды совершили во Франции. Кровь, пролитая ими, была пролита для всего человечества. Страдания, перенесенные ими, они перенесли для всех наций и народов. Их жестокие междоусобные войны, идеи, пущенные ими в обращение и самые столкновения этих идей – Все это составляет достояние всего человечества. Все это принесло свои плоды и принесет еще много других, еще лучших плодов и откроет человечеству широкие горизонты, на которых вдали будут светиться, как маяк, все те же слова – свобода, равенство и братство.